Анфи да Марья Жил-был Анфи да де Марья. Детей у них не было. Раз Анфи говорит Марье, свари к мне тридесятки яиц, я пойду до продам. А дело было перед Пасхой. Яйца очень дороги. мария сварила яйца, он выкрасил их и понес продавать. Взял он по рублю за яйцо, денег у него стал 30 рублей. Пришел на одну гостиницу, гостиницу, подал 10 рублей и говорит, я к вам уже приду, так запью и заем. Приходит в другую, там подает 10 рублей, также и в третью. Вот идет он и видит своего прихожего папа и стал звать его с собой в гостиницу. Пойдем, говорит, выпьем водки. А поп был выпивать лютой. Пошел с ним. Зашли они. Анфи потребовал на 10 рублей водки и закуски. Когда они напились и наелись, Анфи ударил по столу шапкой, а шапка у него была А4 угла. И спрашивает, чай пили? Плывет ответ, пили. «Пили?» платили? — Платили, — отвечают, — и пошли они в другую гостиницу. И там то же самое, напились, наелись. А Анфия ударил по столу шапкой и спрашивает. — Чай, водку пили? Пили. Денежки платили? Платили. Встали, и пошли в третью. И там то же самое. Тут поп и сметил, смекнул. — Эдду туанфе шапка, — отвечает. И спрашивают его. — У тебя не шапка отвечает. — Шапка, — говорит. — Продай мне ее. — Купи. — Дорога ли? — Сто рублей. Отдал Поп деньги и вышел. И встречает своего товарища и зовет его в гостиницу. Зашли они. Поп и потребовал всего на сто рублей. Они все спили и съели. Поп и стал колотить шапкой о стол. — Ели пили, спрашивает. Пили. Денежки платили? Нет, говорит, — не платили. А, говорит, постой, не тем углом колочу. И спрашивает опять. Пили, пили. Денежки платили? Нет, не платили. И зачал поп колотить всей шапкой. Нет, говорят не платили. Ну, Анфи меня обдул, говорит поп, пойду взаищу с него, заплатил деньги и пошел домой. Анфи знает, что поп придет, нарядил спокойником и лег под враза. Поп приходит и спрашивает, что Мария, Анфий помер? Помер. Ох, как он меня обдул. Дай бог ему царство небесное со светлыми пуговицами. Марья подошла к иконам, взяла крест с киота и приложила к Анфи в рту. Анфи поцеловал крест и встал. — Что? — спрашивает поп. — От креста воскрес? — Да, от креста. — Продай, — говорит, — крест он. — Купи. — А дорог -ли? А давай сто рублей, да? Старинный, не пминай Поп купил крест и пошел домой. Приходит домой и говорит, — попадья, я крест купил, теперь мы век не умрем. Вот и стал поп ездить везде, где умирают. И услыхал, что в одном городе у богатого купца умирает дочь, и сейчас туда. Приехал, она уж трудится, и все ревут. — Не ревите, — говорит, — она сейчас воскреснет. Приложил ей крест к рту, она не воскресает. — Должно быть, хода приложил, — думает, надо хорошенько приложить. Приложил в другая Нет, все не воскресает. А умерла. Купец закричал. — Ах ты, космач! Ты ее убил! Я тебя сейчас посажу под арест. Ой, не сади, пожалуйста, я тебе дам 100 рублей. Подал 100 рублей и скорее домой. Приехал домой и говорит, — Опять меня Анфи Абдул. Пойду, в взыщу с него, в взыщу 200 рублей. И пошел он к Анфи. Анфий поймал двух ворон и посадил одну в шкаф, а другую понес на базар. Уходя, натаскал из разного хламу и наказал жене. — Когда мы придем с попом, чтоб все было прибрано и закуска приготовлена? Приходит поп, а вы с белом и душище. И спрашивает поп, где Анфий? А жена говорит, на базаре. Пойду на базар, говорит поп, там с него взащу. Пошел поп на базар и отыскал там Анфия. А что? Отдашь деньги, отдам, говорит, пойдем домой, не пойду, говорит, у вас в избе такой душище. А вот я опущу вестник, он скажет, дома там все и приберут. Какого вестника? Вынул Анфи из-за пазухи ворону и наказывает ей. Поди, говорит, полетай домой, и скажи моей жене, о твоей тетушке, чтобы она в избе разобрала и угощение припосла Отпустил ворону, та и плетела. Походили они по базару и пошли в деревню канфию. Приходят, а у него в доме все чисто, и угощение готово. Ворон из шкафа выпущена, я вез льет. Попа спрашивает, что? Анфи, это вестник-то есть? Да, это есть. Породай мне его. Купи. А дорог ли? Давай сто рублей. до да старинной, не пминай Купил поп ворону, унес домой. Принес и говорит подъе Я купил ворону, она все может сказать. Наноси лому, я уйду на базар, она прилетит и скажет тебе, чтоб ты все прибрала. Наносили лому. Ушел поп на базар и отпустил свою ворону. Лети ты домой, скажи моей жене, о своей тетушке, чтобы она все прибрала и чтоб чай, кофе был готов. Ворона закаркала и полетела на все четыре стороны. Приходит поп домой, а у него в избе все, как раньше было тот же дряск, и зачал он по бить Что ты, говорит, не разбираешь в избе? Я вестника давно опустил. А она, говорит, много их летает, да я не знаю, который вестник от... Ну, говорит, опять, говорит, анфи Абдул, пойду теперь со сковородником да убью его деревня туанфи Анфия была на горе, Сделал он новые чуночки, самочки, да и едет попу навстречу подгруппу. Поп Лишо подставил свой сковородник под чунки и остановил их. Анфи заругался. — Ах ты, космач нехороший! Я б той порой всю под вселенную объехал, если б ты меня не задержал! Неужели бы объехал всю под вселенную это попут, — говорит, — так продай мне твоего коня, копии А дорог ли? А давай сто рублей, да старинные не пминай Подал поп сто рублей и спрашивает, — а чем кормить ложь — Ничем не корми. А лишо закутай тепломатной шубой, поставь под парадное крыльцо да гладь, так сета будет поп потащил чунки домой приходит и говорит попади вот купил ложьта сто рублей дал в один час может все под вселенную объехать и пришло от поповой дочери письмо чтоб ехали к ней в гости на праздник да чтоб выехали за месяц вперед папа говорит чем за месяц вперед выезжать утром в праздник встанем поране поедим алашчик Да в час туда и доедем. Дожили до праздника, истопил под я печку, поели алашчик и собрались в путь. И говорит поп, давай сядем на повете, да с повете прямо поедем. Попадья отвечает, чтоб ложь то в темноте чего не испугалась, лучше усядемсь на городке. Вытащил поп чунки на городок, уселся, а попадью посадил на колени, чтоб не вышибло. Как они со въезда съехали? Лишь очунки и встали. А в это время работник попоил поил лошадей, разлегались, он и зачал их шпрукать. Рассердился поп на работников. — Ах ты, подлец! Ты нашу лошадь остановил! Мы уж теперь на полпути были! Схватил работника и бросил в колодец. А свою лошадь помызгал, помызгал, нет, не идет. Влезли опять на городок и сели. Как только со въезда съехали, чунки опять и встали. И рассердился поп на Анфе. Ну уж, пойду, то убью его. А анфий той порой выкпал за амбаром яму, Лег в яму, а в руки взял баток. Поп приходит и спрашивает мою «Где, Марья, муж твой?» А то, говорит, помер. «А что ко мне хоронить не привозила?» «А у вас все грехит грехи. Так я его за и похоронила. Так ты после него денег не отдашь? А он все пропил, мне ничего не оставил». Я сама хочу по миру ходить.